а детство – коротко. На вопрос, счастливым ли было детство человека, ответ дает лишь итог всего жизненного пути. Говорят, человек, выросший в нужде и преждевременных заботах, лишен детства. Но можем ли мы считать счастливым детство, прошедшее в безграничной праздности, развлечениях, удовольствиях? Может быть так. Детство было безоблачным, беззаботным, что для многих синоним счастья, а жизнь оказалась бессодержательной, бесцельно утраченной. Лишь здоровое напряжение ума, воли, чувств, мышц дает человеку и малышу, и взрослому истинное ощущение радости жизни. Игра и труд, познание и творчество – Общение и движение, окрашенные новизной, удивлением, интересом, открытиями – вот подлинные атрибуты детства. И если при этом неразлучные с ребенком, подростком, любящий их мать и отец, мы можем говорить о детстве счастливом. В среде родителей встречается порой ошибочное представление о том, что будущее их ребенка полностью предопределено наследственностью. Не только способности, черты характера, но и нравственный облик, считают они, наследуют дети от родителей. При таком взгляде нетрудно прийти к выводу, ребенок развивается независимо от наших усилий. Достаточно вырастить его здоровым, все остальное произойдет само собой. Честность, трудолюбие, Уважение к людям, готовность защитить Отечество никакими генами не передать. Это может быть только результатом целенаправленного воспитания. И когда повседневный опыт подсказывает нам, у хороших родителей вырастают хорошие дети, это означает лишь одно – в семье благоприятный нравственный климат, Здесь берегут и передают детям высокие ценности общей человеческой морали. Мы не отрицаем, конечно, что у каждого ребенка существует определенная предрасположенность, например, к музыке, живописи, наукам или техническому творчеству. Но способности человека, его таланты развиваются только в обществе и благодаря обществу. которые используют для этого могущественный инструмент образования и воспитания. Буржуазные социологи в недавнем прошлом решали вопрос о способностях так. Всех, кто получил образование, среднее и тем более высшее, они относили к людям способным, а порой и талантливым. А всех, кто не получал его, к числу неспособных. Все было просто, но глубоко ошибочно. Ошибочно и несправедливо. В буржуазном обществе большинство трудящейся молодежи не получило образования. Оправдывая это проявление социальной несправедливости, реакционные социологи Запада пытались доказать, что не все дети способны овладеть грамотой, программой начальной школы. Практика организации всеобщего образования в СССР еще в 30-х годах опровергла эти домыслы. Новое поколение буржуазных ученых после этого стало доказывать, что не вся молодежь способна овладеть программой среднего образования. Однако опыт, который мы имеем, говорит о другом. Он убедительно доказывает, что все дети, принятые в первый класс, способны овладеть и программой восьмилетней, и программой десятилетней школы. Таким образом, понятие способности, таланты носят социальный характер. Бесталанные люди – редкость, аномалия. Это следствие болезни родителей, алкоголизма, а также педагогической неграмотности. За редким исключением. Любой человек обладает теми или иными способностями. Вспоминаются сформулированные Владимиром Ильичем Лениным задачи школы и союзов молодежи – готовить людей, которые умеют делать все, воспитывать у молодежи умение взять себе всю сумму человеческих знаний.